Краб самодовольно ухмалялся, вспомнив, как Толик Пудов подрабатывал технический паспорт на автомобильные номера, которые добыл Николаев, и удостоверение на право управления автомобилем на имя Фролова. Ох, и шельмец этот Толик! Кто-кто, а он своим ремеслом владел безукоризненно. Новоиспеченный владелец «Жигулей» смог убедиться в этом довольно скоро при первой же встрече с сотрудником госавтоинспекции. Случилось это при совсем непредвиденных обстоятельствах. Краб отправился на дело, поставил на машину похищенные номера и на время стал Фроловым. Рейс предстоял не близкий Уже на первых километрах за городом он был остановлен возле поста ГАИ. Тут же собралось еще несколько машин частных владельцев. Шла обычная проверка документов. Лейтенант бегло взглянул на водительские права и технический паспорт, предъявленные Крабом, ничего подозрительного у них не заметил и разрешил двигаться дальше. С тех пор Краб окончательно уверовал в надежность липовых ездей Толика Пудова и сидел смело за рулем, даже с некоторой бравадой, как бы демонстрируя всем своим видом невозмутимость и спокойствие. «Нет, что не говори, — думал он, — пока мне везет. Взять хотя бы квартиру». Хозяева уехали на два года, куда-то на север. Заплатил им за весь срок, и сейчас, по сути дела, я полный хозяин этого жилья. Здорово получилось и с документами. В воображении краба вновь возникли застольные встречи, когда он передал свои документы старому другу. Это был многоопытный карманный вор. И краб договорился с ним, чтобы тот не носил при себе собственные документы, а держал паспорт и справку об освобождении краба. Кракет хорошо знал, что сколько карманник не будет жить на свободе, столько он будет и воровать. А ведь веревочка вьется, наступает конец, так оно и получилось. Друг попался с полечными и сел на скамню подсудимых под фамилией Кракет. Эти воспоминания немного успокоили Краба. Он незаметно уснул. Но и во сне его одолевали тревожные видения. Они нагармождались одно на другой, мелькали знакомые и незнакомые лица, слышались какие-то страшные загадочные реплики. вдруг Бесшумно подкатила машина, беззвучно открылась и закрылась дверца, и краб проскользнул на заднее сиденье между Мужлиным и Людой. Машина будто поплыла по широкой асфальтированной дороге. Мимо быстро мелькали деревья, дома. Ехали на дело. Вот только краб никак не мог понять, зачем они взяли с собой Борзову. Неужели она знает, чем он занимается? Неожиданно из призрачного пространства вынырнуло кладбище. Машина помчалась между могилами. Краб никак не может понять, почему они оказались именно здесь. Спросил у мужлина, но голоса его не расслышал. Вдруг показалась могила родственников. Однажды он приводился до Люду. Это тогда, когда горела Саша... Со своим другом делали слепки ключей, которые Борзова оставила в машине. Краб хочет повернуть руль машины, но ничего не получается. Руки беспомощно скользят по баранке, совершенно не двигая ее. Борзова молча улыбается и тут же поворачивается к Мужлину, обнимает его. Краб хочет остановить машину, но не тут-то было, руль не слушается». А Борзова страстно прижимает Мужлина к себе, смеется и показывает из-под тишка ключ. Тот самый ключ от сейфа. Люда внезапно отшатнулась от Мужлина и начала душить краба. Сильные, цепки, пальцы все сильнее впиваются в кадык. Отчётливо видно, как его друг протягивает Люде нож. Краб узнает нож — Он убил им муж Краб Раб теряет самообладание. Он хочет освободиться от Борзовой и выскочить из машины, но не хватает сил».